Документ 34. Запись беседы Риббентропа со Сталиным и Молотовым. Государственная тайна. Канцелярия имперского министра иностранных дел 24 августа 1939 года. Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа, Между имперским министром иностранных дел с одной стороны и господами Сталиным и председателем Совета народных комиссаров Молотовым с другой стороны обсуждались следующие проблемы. Первая Япония. Имперский министр иностранных дел заявил, что германо-японская дружба ни в каком смысле не направлена против Советского Союза. Более того, мы в состоянии, имея хорошие отношения с Японией, внести действительный вклад в дело улаживания разногласий между Советским Союзом и Японией. Если господин Сталин и советское правительство желают этого, имперский министр иностранных дел готов действовать в этом направлении. Он соответствующим образом использует свое влияние на японское правительство и будет держать в курсе событий советских представителей в Берлине. Господин Сталин ответил, что советское правительство действительно желает улучшить свои отношения с Японией, но что есть предел его терпению в отношении японских провокаций. Если Япония хочет войны, она может ее получить. Советский Союз не боится ее войны. И готов к ней. Если Япония хочет мира, это намного лучше. Господин Сталин считает полезной помощь Германии в деле улучшения советско-японских отношений. Но он не хочет, чтобы у японцев создалось впечатление, что инициатива этого исходит от Советского Союза. Имперский министр иностранных дел согласился с этим, и подчеркнул, что его содействие будет выражаться только в продолжении бесед, которые он уже вел на протяжении месяцев с японским послом в Берлине для улучшения советско-японских отношений. Соответственно, никакой новой инициативы с германской стороны в этом вопросе не будет. Второе. Италия. Господин Сталин, Спросил имперского министра иностранных дел о целях Италии. Нет ли у Италии устремлений, выходящих за пределы аннексии Албании, возможно, греческой территории? Маленькая, гористая и плохо населенная Албания, по его мнению, не представляет для Италии особого интереса. Имперский министр иностранных дел ответил что Албания важна для Италии по стратегическим причинам. Кроме того, Муссолини – сильный человек, которого нельзя запугать. Муссолини, глава правительства фашистской Италии. Он продемонстрировал это во время Абиссинского конфликта, когда Италия отстояла свои цели собственной силой против враждебной коалиции. Даже Германия в тот момент еще была не в состоянии оказать Италии ощутимую поддержку. Муссолини тепло приветствовал восстановление дружественных отношений между Германией и Советским Союзом. По поводу Пакта о ненападении он выразил свое удовлетворение. Третье Турция. Господин Сталин спросил имперского министра иностранных дел. Что думает Германия о Турции? Имперский министр иностранных дел сказал по этому вопросу следующее. Несколько месяцев назад он заявил турецкому правительству, что Германия желает иметь с Турцией дружеские отношения. Имперский министр иностранных дел сделал со своей стороны все, чтобы добиться этой цели. В ответ на это Турция, одной из первых стран, вступила в направленный против Германии фронт окружения и даже не сочла необходимым уведомить о том имперское правительство. Господин Сталин и Молотов вслед за этим заметили, что Советский Союз имел аналогичный опыт из-за политики турков. Имперский министр иностранных дел упомянул далее, что Англия потратила 5 миллионов фунтов стерлингов на распространение антигерманской пропаганды в Турции. Господин Сталин сказал, что в соответствии с его информацией суммы затраченной Англией для подкупа турецких политических деятелей много больше 5 миллионов фунтов. Четвертая Англия. Господин Сталин и Молотов враждебно комментировали манеру поведения британской военной миссии в Москве, которая так и не высказала советскому правительству, что же она в действительности хочет. Имперский министр иностранных дел заявил в связи с этим, что Англия всегда пыталась и до сих пор пытается подорвать развитие хороших отношений между Германией и Советским Союзом. Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство. Господин Сталин живо согласился с этим и заметил следующее. Британская армия слаба, британский флот больше не заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот можно быть уверенным, увеличивается, но Англии не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия еще господствует в мире, то это происходит лишь благодаря глупости других стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев правят Индией. Имперский министр иностранных дел согласился с этим, и конфиденциально заявил господину Сталину, что на днях Англия заново прощупывала почву с виноватым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Имперский министр иностранных дел предложил фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта Ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона. Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы очевидно было письмо Чемберлена к фюреру, которое посол Великобритании в Германии Гендерсон доставил в Оберзальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну ловко и упрямо. Пятое. Франция. Господин Сталин выразил мнение, что Франция, тем не менее, располагает армией достойной внимания. Имперский министр иностранных дел со своей стороны указал господам Сталину и Молотову начисленную неполноценность французской армии. В то время как Германия добавляет в свое распоряжение по 300 тысяч солдат при ежегодных наборах, Франция может набирать ежегодно только по 150 тысяч рекрутов. Западный вал в пять раз сильнее, чем линия Мажено. Если Франция попытается воевать с Германией, она определенно будет побеждена. Западный вал, или линия Зигфрида, линия германских укреплений от Люксембурга до швейцарской границы, возведена на случай нападения Франции на Германию. К сентябрю 1939 года строительство этой линии было далеко не закончено. Большая часть линии существовала лишь на бумаге. Примечание составителя. Линия Мажено. Французская укрепленная линия на франко-германской границе, возведенная на случай нападения Германии на Францию. Примечание составителя. Шестое. Антикоминтерновский пакт. Имперский министр иностранных дел заметил, что антикоминтерновский пакт был, в общем-то, направлен не против Советского Союза, а против западных демократий. Он знал и мог догадаться по тону русской прессы, что советское правительство осознает это полностью. Господин Сталин вставил, что антикоминтерновский пакт испугал главным образом лондонской сити и мелких английских торговцев. Имперский министр иностранных дел согласился и шутливо заметил, Что господин Сталин, конечно же, напуган антикомментарновским пактом меньше, чем лондонская Сити и мелкие английские торговцы. А то, что думают об этом немцы, явствует из пошедшей от берлинцев, хорошо известных своим остроумием, шутки, ходящей уже несколько месяцев, а именно, Сталин еще присоединится к антикомментарновскому пакту. Седьмое. Отношение немецкого народа к германо-русскому пакту о ненападении. Имперский министр иностранных дел заявил, что, как он мог констатировать, все слои германского народа, особенно простые люди, очень тепло приветствовали установление понимания Советским Союзом. Народ инстинктивно чувствует, что естественным образом существующие интересы Германии и Советского Союза нигде не сталкиваются, и что развитию хороших отношений ранее препятствовали только иностранные интриги, особенно со стороны Англии. Господин Сталин ответил, что он с готовностью верит в это. Немцы желают мира и поэтому приветствуют дружеские отношения между германским государством и Советским Союзом. Имперский министр иностранных дел прервал его в этом месте и сказал, что германский народ, безусловно, хочет мира, но, с другой стороны, возмущение Польши так сильно, что все до единого готовы воевать. Германский народ не будет более терпеть польских провокаций. Восьмое тосты. В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера. Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье. Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных дел и посла графа фон Шуленбурга. Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения. Смотри отрывки из речи Сталина на 18-м съезде ВКПБ в начале книги. Примечание составителя. Господа Молотов и Сталин Повторно выпили за пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию. Имперский министр иностранных дел в свою очередь предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом. Девятое. При прощании господин Сталин обратился к имперскому министру иностранных дел со следующими словами. Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Он может дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера. Генке. Москва. 24 августа 1939 года. Генке помощник статс секретаря министерства иностранных дел Германии.